Глава шестая. Артур, как и собирался, дежурил, упокоив его величество, остаток дня и всю ночь. К утру его напарника Егориса сменил Аверс, а доверять этому типу у Арта повода не было. Поэтому он решил, что никуда не пойдет, пока Фернс не проснется. Тут, конечно, самому бы не уснуть, но Арт привык долгое время обходиться без сна. Даже не так в Илленде, как по пути в Леймер, когда постоянно ожидал нападения, ударов спину. Чего угодно, что не позволит ему добраться домой. Поэтому он глаз не спускал с дверей спальни его величества, отправив Аверса и второго охранника Митча проверить территорию под окнами покоев короля. Надо бы попросить Эйнса набросить защиту на сами окна. Или заставить Ференса это сделать. На худой конец принять магический усилитель и создать защиту самому. Но привыкать к волшебным пилюлям Арт не желал. Чревато последствиями. Он о них никогда не забывал. Усилитель на крайний случай. Сейчас же есть кому позаботиться о заклинаниях. Дверь открылась. Арт тут же поднялся на ноги, Ференс замер на пороге, обвел взглядом приемную и спросил. «Который час?» «Шесть утра», — ответил Донтон. «Ничего себе!» — Франц ерушил светлые волосы. «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше», — сказал он. «Гораздо лучше. Какие новости?» «Да никаких». Артур пожал плечами. Приходили королевы забыл Александр, беспокоились. Хотели проверить, не отправился ли еще на тот свет? Не дождутся. Арт усмехнулся. «Да, точнее не скажешь». Как он и говорил Ференцу, теперь стоит понаблюдать за Алексом. Он очутился на свободе. Значит, раскроет свое лицо. Вот только как соединить это с охраной самого Франа? Думаю, придворные уже рассуждают, кто займет престол в случае моей смерти. Задумчиво произнес король. Но рано, слишком рано. От переутомления еще никто не умирал. Так что я возвращаюсь к работе, иди отдыхай, Донтон. И на сегодня свободен. Можешь поехать в столицу. Думаю, утром мне уже передадут адреса твоих бывших однокурсников. «Хорошо, так и сделаю, а ты бы лучше оставался в постели», — посоветовал Арт, прекрасно понимая, что его совет проигнорируют. «Я бы с радостью, но не могу», — ответил Фран. «Должен же кто-то вносить дисгармонию в суетный мир моего двора. И не смотри на меня так. Я правда в порядке. Лекарь прописал мне настойку, пропью и буду как новенький. Ступай и позови по пути моего секретаря, хватит ему спать». «Секретаря в шесть утра?» — беспокойный Лемеру достался король. «Но разве с ним поспоришь?» Артур и секретаря разбудил... Я охрану проинструктировал, и даже успел получить список адресов бывших однокурсников, а также портрет от придворного художника. Ему не хотелось надолго оставлять местный серпентарий без присмотра, но и выбора особо не было. Пока что ненадежность охраны Франа связывала ему руки. С этим надо было что-то делать. Если верить списку, в столице остались только двое из четверых его выживших однокурсников. Еще один обосновался не так уж далеко, часах в пяти езды. Его тоже можно навестить. Арт думал, с кого бы начать. Холден, Брайт или Мерроуд. Кто бы мог согласиться на очередную очень опасную компанию? Только не на границах с Иландом, а в мирном Лимере. Решил начать с Брайта. Затем можно поехать к Холдену, а вечером увидеться с Нетти. Она сейчас должна быть в своей конторке. Арт встретит ее с работы, тогда и поговорят. Столица встречала его хорошей погодой и многолюдными улицами. На этот раз Артур отказался от экипажа и ехал верхом. Так быстрее, а главное, по пути можно было полюбоваться природой. Зелеными холмами, цветущими деревьями. Почувствовать радость жизни, которую он не ощущал слишком давно. Рен Брайт обосновался в одном из респектабельных районов. Арт помнил Рена высоким плечистым парнем, крепким, как скала. Каким он стал теперь, не мог даже предположить. Война изменила каждого из них. Кого-то сломала, кого-то, наоборот, выправила, а кого-то едва не стерла, как самого Артура. Дом Брайта тоже был крепким, сложенным из серого камня. И Арт готов был поспорить, что его товарищ по академии не женат. Вокруг дома были коротко подстрижены лужайки и никаких цветов, которые так любят девушки. Донтон передал слуге свою карточку и отправился в гостиную ждать, примет ли его Брайт. «Артур! Артур Донтон?» — послышался громкий низкий голос, и в гостиную быстрым шагом вошел хозяин дома. Стоило признать, Брайт совсем не изменился, остался таким же массивным и сильным, похожим на медведя. Он жал Артура в объятиях. «Дружище, какими судьбами?» — радостно спросил он. Вернулся в Лимер, решил увидеться со старыми знакомыми. С улыбкой ответил Арт. «Молодец, что заглянул. Мы уже думали, тебя и в живых-то нет. Как пропал в начале войны, так и сгинул. У меня было задание. Миссия уже закончена. Понятное дело, Арт не имел права посвящать кого-то в подробности, но хотя бы упомянуть мог. Ясно». Брат похлопал его по плечу. «Рад, что оно закончилось благополучно. А то я вернулся с войны и узнал, что половину наших казнили. Меня тоже собирались. Невесело усмехнулся Донтон». Но обломали зубы, и ладно. Я буквально на выходных виделся с Холденом. Вспоминали о тебе. Он ведь тоже в столице? Да-да, женился месяц назад. Детишками собираются обрасти. Да ты присаживайся, дружище, выпьем за встречу. Брайт послал слугу за вином, а Артур разместился в большом уютном кресле. Он думал о том, как перевести разговор на нужную тему, и понял, с Реном придется говорить прямо. Он человек открытый, искренний, всегда был таким. К чему юлить? А ты изменился, — сказал Брайт, наполняя бокалы. Вообще не узнать. Зато ты остался прежним. Есть такое дело. Рассмеялся хозяин дома. Чем занимаешься? Служу, ответил Артур. Его Величество назначил меня начальником охраны. Да ну! Брайт даже замер и едва не перелил вину на белую скатерть. Любишь же ты проблемы, Донтон. или это они любят тебя. Видимо, второе, усмехнулся Арт. И как там язва? Сто лет его не видел. После возвращения раз, когда он приветствовал полки и все. Язвит меньше, признал Артур. Проблем создают больше. Не мудрено. Но знаешь, молодец он. Пусть болтает, что он не дал нам победить Иланд. Глупость — это все. Мы были измотаны, они были измотаны. Кто бы победил в итоге, не знаю, но сколько бы нас еще полегло, а? Некому было бы возвращаться. Многие так не считают. А их проблемы, — отмахнулся Брайт. Выпьем за встречу, и из-за его величества пусть ему там и кнется. Вино оказалось чуть сладковатым, приятным. Арту очень хотелось сейчас позабыть обо всех делах и просто поговорить со старым приятелем, но он понимал, что здесь не за этим. «Что?» Брайт заметил его взгляд. Говорю уже, Донтон. По глазам вижу, не просто так пришел». «Да», — согласился Артур. Ференцы пытаются убить. Очень активно. Его охране доверять нельзя, а я один не справлюсь. Мне нужна помощь, Брайт». «Предлагаешь поступить на службу к его величеству?» — усмехнулся тот. «Или хотя бы по совету надежных людей, которые не попытаются лишить нас короля. Ты ведь сам понимаешь. Не станет Ференс, и война разгорится с новой силой. Принц Александр уж точно не замер, а наследников у Франа пока не предвидятся. «Видимо, Иландки даже для этого не годятся». Захохотал Брайт, а Арт, пусть ему и не было это приятно, промолчал. «На данный момент отсутствие детей у Ференса и Тильды на самом деле огромная проблема». «Так что скажешь?» — спросил Донтон. «Готов стать моим заместителем в охране у величества?» «Аверс, конечно, не порадуется, что его снова понизили, но к демонам Аверса...» «Предложение лесное, ответил Брайт. «Я готов над ним подумать. К Холдену тоже поедешь?» «Да, не согласится он». Брайт качнул головой. «Молодая жена, все такое. Да и ранен был тяжело, здоровье пока не то. Но он точно кого-то посоветует. У него осталось много связей. Он ведь полком командовал, ты знаешь?» «Нет», — сказал Донтон. «Мне пока слишком мало известно. Я сам тут как призрак». «Да ладно тебе! Это дело наживное. А я... Почему нет? Если его величество не против видеть мою физиономию во дворце, то я тоже ничего не имею против его собственной. Уж лучше язва, чем его младший братец. Не перевариваю Алекса. С чего бы это?» слишком слащавый фыркнул брайт весь из себя такой правильный фрам мне хоть понятен а этот тьфу когда приступать приезжай завтра в поместье Монтери. после пожара во дворце король на лето обосновался там спросишь меня а я утром поговорю с Ференцем, он подпишет назначение пожар во дворце брайт сделал большие глаза отстал я от жизни когда позавчера очередное покушение которое вполне могло успешно завершиться так что работы будет много брайт Поместье надо сделать безопасным для Ференца. Тем более он выпустил Алекса из-под замка. — Алекса возьмешь на себя? — прищурился Брайт. — Да. А ты тоже подумай, кого бы хотел себе в подчинение. Возможности есть. — Я услышал тебя, Донтон. Подумаю, и завтра к полудню буду в монтере чтобы ты успел побеседовать с его величеством. — А Холдена навести. Хочешь, я даже с тобой поеду. Выпьем, вспомним Академию. — Мне сегодня нужна свежая голова, — ответил Арт. — Ты лучше собирайся, а я поеду к Холдену. — А что скажешь по поводу... «Мэроута, вы не общаетесь?» «Кима видел пару месяцев назад», — задумчиво произнес Брайт. «А вот он может согласиться, ты знаешь. У него на войне оба брата погибли. Мать слегла, да так и не встала». «Думаешь, он не хочет отомстить Иланду? «Нет». Рен покачал головой. Иланду он на поле боя отомстил. А вот младшему его братишке уже семнадцать. Будет война, и его заберут. Мэроут сделает все, чтобы мирный договор продолжал существовать. Да и к Франу неплохо относятся. А вот старого короля ненавидит по сей день». Говорит, войны можно было и избежать. «Откуда нам знать?» — вздохнул Артур. «Уже сложилось так, как сложилось. Тогда на днях съезжу к нему, побеседую». «А ты молодец, Донтон», — сказал вдруг Брайт. «Мы все слышали, что тебя тут казнить хотели. Ты вернулся и все равно опять служишь Лимеру. Это дорогого стоит». «Я не хочу новой войны, Рен», — ответил Арт. «Согласен с тобой, дружище. И если Ференс сумеет удержать Лимер и Иланд от кровопролития, я готов ему служить». Он делает для этого все возможное. На этом тему политики оба оставили в стороне. Еще около часа однокурсники вспоминали старых друзей, наставников, тех, кто вернулся, и тех, кто навсегда остался на поле боя. И от Брайта Арт выходил воодушевленным. Рену он доверял. Да, ни на кого нельзя полагаться безоговорочно, но кому же доверять, если не старым товарищам? Артур снова забрался на лошадь, потом прикинул, что Холден живет недалеко от его старого дома, решил проверить, как завершился ремонт и оставит там лошадь, а к Холдену пройтись. Так и сделал. Родительский дом встречал его свежей обивкой стен и едва уловимым запахом краски. «Тейт Донтон!» встречу вышел распорядитель ремонтных работ. «Как вы вовремя!» «Я собирался писать вам, что мы закончили». «Отлично, ты Ортис, вы славно постарались», ответил Арт. «Идемте, выдам вам оплату за работу». Пока не прошли в кабинет, Артур сумел оценить, как преобразился его дом. И теперь тут снова хотелось жить, только все равно будет пусто, пока он один». Может предложить Джо и Нетти переехать сюда? Не подставит ли их это под удар? В руки Ортенса перекочевал тяжелый кошелек, тот рассыпался в благодарностях, пообещал, что немедленно расплатится с рабочими и ушел. Арт обвел помещение взглядом. Надо бы, как и хотел, устроить прием в честь возвращения и новой должности. Можно будет послушать, что говорят. Увидеть, кто примет его приглашение. А может, кто-то рискнет и попробует переманить Донтона на свою сторону. Он не собирался отказываться. Врага нужно знать лицо. — Да, обязательно нужно это сделать. Но сначала Холден. Артур вышел из дома и почти дошел до угла, когда вдруг едва не столкнулся с молодой женщиной. — Простите, Тея, — пробормотал он, думая, что нужно быть осторожнее. — Арт, Арт, это ты? — женщина всплеснула руками. А Донтон сильно пожалел, что вообще вышел из дома. — Здравствуй, Лорис, кивнул он бывшей невесте. Та расцвела и казалась еще краше, чем прежде. Брак пошел ей на пользу. Уолд говорил мне, что ты вернулся. Я сначала даже не поверила. Она попыталась его обнять, но Арт сделал шаг назад. «Не стоит, Лори», — сказал он, — «я очень рад тебя видеть, но ты замужем, и я не желаю, чтобы потом говорили, будто ты на улице обнималась с посторонним мужчиной». «Какой же ты посторонний!» — Лорис звонко рассмеялась. «Ты так изменился, правда, я на силу тебя узнала». «Мы не виделись шесть лет», — напомнил Артур, «и спасибо, что заботилась о моей матери, я это очень ценю». Лорис помрачнела, отвела взгляд. «Это были тяжелые времена», — тихо проговорила она. — Нам сказали, что ты погиб в Илленде, и еще все эти вопросы мы с Олтом старались поддержать Тео Донтон, но, увы, у нее никогда не было особо сильное здоровье. — Да, это так, и я благодарен, что в последние дни жизни она была не одна. — Ты... ты злишься на меня за Олта? робко спросила она. — Нет. Арт был искренен. У вас семья, это замечательно, я ему уже говорил, а теперь прости, я спешу. — Да, конечно, ты приходи, мы будем всегда счастливы тебя видеть, — ответила Лорис. До встречи. Арт ускорил шаг. Да, он ни в чем не винил ни друга, ни невесту. Его путь не был легким, он предполагал такой итог. И все же снова видеться с бывшей невестой не хотелось. У нее своя жизнь, у него своя, и больше их дороги не сойдутся.